Глава 18 На другой стороне площади папаша Мэрил, который считал, что он мирно ремонтирует дешевые часы с кукушкой, невинный, как младенец на ручках, зарядил камеру Кевина кассетой с пластинками. Затем он закрыл ее. Камера издала при этом плачущий звук. Проклятая кукушка хрипит, будто у нее запущенный ларенгит. Должна быть, шестеренка соскочила. Что ж, надо это сделать. — Я щелкну тебя, — сказал папаша и поднял камеру. Он прижался глазом к видоискателю, на котором была такая тонкая трещинка, что ее нельзя было заметить, даже если поднести видоискатель прямо к глазам. Камера была направлена на переднюю часть мастерской, но это не имело значения, куда бы вы ее ни направляли. Она всегда была направлена на одну и ту же черную собаку, не принадлежавшую к числу тех собак, появившихся по воле Господа когда-либо в маленьком городке, названном за неимением лучшего слова цвиль к появлению которого он тоже не имел никакого отношения. «Вспышка!» Послышался все тот же плачущий звук, когда камера Кевина выдала новую фотографию. «Вот!» — сказал папаша со спокойным удовлетворением. — Может быть, я сделаю больше, чем просто заставлю тебя говорить, птичка. Я имею в виду, что смог бы заставить тебя петь. Не обещаю, но попробую. Папаша ухмыльнулся с сухой безжизненной улыбкой и опять нажал на кнопку. Вспышка! Они уже прошли половину площади когда Джон Деливан увидел безмолвный белый свет, заполнявший окна Эмпориум Галлориум. Свет был безмолвным, но вслед за ним он услышал подобно ударной волне низкий рокот, доходивший, казалось, до его слуха от антикварной лавки старика, но только потому, что лавка старика была единственным местом, откуда звук мог выйти наружу. Казалось, что он исходит из-под земли, или казалось, что сама земля могла быть единственным, достаточно большим местом, способным приютить обладателя этого голоса. «Беги, папа!» — крикнул Кевин. Он начал делать это! Опять полыхнула вспышка, осветив окна, подобно холодному электрическому разряду. За ней опять последовал находившийся ниже уровня слухового восприятия раскат, грохот звукового удара в аэродинамической трубе, звук невообразимо ужасного животного, пробужденного от спячки. Мистер Деливан, неспособный остановиться, и почти не соображающий, что он делает, раскрыл рот, чтобы сказать сыну, что такой мощный и яркий свет не может исходить от встроенной вспышки полароида. Но Кевин... Уже побежал. Мистер Дейливан тоже побежал, отчетливо осознавая, что он хочет сделать — догнать сына, схватить его за шиворот и уволочь его прочь до того, как случится что-то ужасное, не вмещающееся в его представление об ужасных вещах.